Книга 2. Древо мечей и камней. Глава 1. Феотас. Это была старая добрая игра в прятки. И они смеялись, Меф и Келли, пока Морна искала их. Они смотрели, как костлявая женщина держится стен, глядя туда и сюда меж кустов. И зажимали себе рты, чтобы не расхохотаться вслух. Потом Келли бросил камень, и кусты зашуршали справа так что Мурна повернулась туда, чтобы взглянуть. «Выходите!» — закричала Мурна. «Сейчас же выходите, слышите?» Она уже сердилась. Меф нырнул обратно в кусты, таща Келли следом за рукав. Келли послушно скрылся за ней. «Вы меня слышите?» — кричала Мурна, а они уже бежали прочь по склону. «Хватит ребячиться!» А когда они пробрались сквозь деревья, Перед ними возникла тропинка. Место было очень неподходящим для тропинки. В их мире все ходили по большой и пыльной дороге, и никто не уходил в эту сторону из кервела к реке и огромным таинственным лесам. Разве что их отец, который отправлялся сюда в одиночестве и безо всякого оружия, и не брал никого с собой, даже Барка, который ходил с ним повсюду. Конечно, двойняшки спрашивали, зачем они спрашивали обо всем. «Почему летают птицы, и зачем встает солнце, и откуда дует ветер?» Но никто не мог объяснить им это, и никто не говорил им, зачем их отец уходит к Керберну, куда не осмеливался ходить никто другой, даже Барк, огромный рыжий человек, ничего не боявшийся на свете. Так что детей охватил восторг, когда они поняли, что удивительная тропинка всё это время была от них так близко. Одна и та же мысль пронзила их, и, взглянув друг на друга, они в сокровенном счастье соединили руки, переплетя свои пальцы. Келли шёл впереди и тянул за собой за руку сестру. А потом, когда он помог мне вперелись через поваленное дерево, она вышла вперёд и повела его. И так они шли то один, то другой впереди, и глаза их блестели от тайн этой тропы, которые, казалось, приглашали их дальше. Этим путём ходил их отец, они не сомневались в этом, а потому им нечего было бояться, их не посещала даже мысль, что они могут забрести куда-то в опасные места. Они были так уверены, что лишь переглядывались, продвигаясь дальше, и тянули друг друга, перепрыгивая через древние камни, торчащие кости острова векового холма, на котором высился замок. Они пробирались сквозь заросли, чудом не раздирая свою нежную кожу. Творилось волшебство. Они знали это точно так же, как знали, что думает другой. Словно золотая нить связала их души, им не было нужды говорить вслух. И ни разу они не задумались, что тропа эта может быть длиннее, чем способны пройти их юные ноги. Они прыгали и бежали, они разводили ветви руками, Они отчаянно рисковали, беспечно скачая петляя. Мэф впервые замедлила шаг, усомнившись в том, что они совершали. Она слегка потянула брата назад, тот, поскользнувшись, увлек их обоих вниз по склону, заросшему папоротником. Мэф уселась у подножия, надувшись в окружении своих шерстяных юбок, и принялась тереть ссадины, содранные камнями и корнями. Акелли упал справа от неё, возле колючих заросли ежевики. «Ох», — сказал Келли, — «а что ты уселась?» «Тихо», — вздрогнув, ответила Мэв. «Мы подошли к реке, слышишь?» «Нам нельзя потерять тропу», — заметил Келли. Кусты здесь казались темнее, и вода журчала, как ветерок в шептавшихся листьях. «Пойдём, Мэв, она должна быть здесь рядом». Но Мэв закусила губу и задрала юбку, чтобы рассмотреть свои содранные коленки там, где разорвались её шерстяные чулки. Раны соднили. Вдруг всё стало не так. Лес помрачнел, и река кряхтела под боком, и уже невозможно было не думать о том, о чём их предупреждали, запрещая ходить в лес. «Лучше вернуться назад», — сказала Мэв. «Морно будет искать нас» и в голос её прозвучала надежда, что Мурна сейчас появится, откуда ни возьмись, и спасёт их. Она протянула руку Келли, чтобы он помог ей встать, готовая бежать отсюда так же быстро, как они бежали сюда. Хотя её бок и коленки болели, и она уже не знала, в какой стороне дом. «Ах!» — донёсся до них стон. Ах, ах ах Они замерли, как два оленёнка и, раскрыв от страха глаза, повернулись на звук, который переплетался с журчанием реки. «Горе мне!» — раздалось вновь. «Бедная я, бедная!» «Послушай», — прошептал Келли. «Не знаю, кто из нас бедный, она или мы», — промолвила Мэв, и зубы у нее застучали, как в студеную зиму. Коленки болели, твердя о приключившейся с ними беде. Они вцепились друг в друга с такой силой, что им стало больно. Я считаю, не надо ей отвечать. Погибло, послышался голос. Горе, горе, куда мне идти? «Это девушка, сказал Келли, охваченный новым приливом мужества. Пойдём, Мэф. Это всего лишь какой-то человек. И он встав, потянул её за руку. О! Зазвучали рыдания. «О, я попалась! Как больно! Как больно!» И громкие звуки рыдания долетели до них, заглушая журчание реки. И Мэв, тянувшая Келли назад к тропинке, уступила и подалась Не то чтобы она передумала, но эти рыдания надрывали ей сердце и требовали подойти. Она перестала упрямиться и двинулась вслед за Келли, сквозь заросли, всё ниже и ниже, туда, где бежала река. «Мне не нравится это», — нашла в себе смелость промолвить Мэв, когда они подошли к чёрной воде. И Келли тоже почувствовал себя неуверенно. Река текла зловеще и привольно, и старые сучковатые деревья нависали над ней в такой недвижимости, в которой застывали и сопения, и плач. «Келли, пошли домой!» «Смотри!» — проговорил Келли и прильнул к сестре, потому что из ниоткуда вдруг кто-то оказался на чёрных камнях, весь обёрнутый водорослями, ещё блестящими от речной воды. Этот кто-то приподнял бледное прекрасное лицо, и кудри, золотые как пыльца, рассыпались по плечам, переплетаясь водорослями. Ногами он обнимал камень, на котором сидел а руками придерживал плащ из скользких водорослей. Глаза, тёмные как вода, глядели на них спокойно. Потом объятые водорослями руки взметнулись и опустились в воду, и существо нырнуло так плавно, словно вода слилась с водой. «Ой», — сказала Меф и потянула брата прочь, чтобы бежать. Но лицо вновь вынырнуло над водой, и было как цветок с бледными волосами, плывущими по течению. И глаза уставились на них, и рот округлился от удивления и неожиданности. «Я пропала!» — произнесло существо. «О, помогите! Я пропала! Совсем пропала!» «Куда тебе надо?» — забыв о бегстве, с любопытством спросила Меф. «Пропала!» — повторило существо и прекрасная голова снова скрылась под тёмной водой и вновь вынырнула, струя кудри по течению. «А вас как зовут?» «Флан», — не задумываясь, откликнулся Келли. «Флойн», — с неловкостью добавила Меф, ибо она не привыкла лгать. Но имена давались не для того, чтобы их сообщать первому встречному. А Флан и Флойн сейчас были дома в безопасности, поскольку это были два толстеньких пони. «А ты кто?» Это было полное безумие беседовать с тварью, плавающей в реке, и облачённой в водоросли, словно она была обычным встречным в добрых одеждах. Но существо ещё больше высунулось из воды, словно встало на ноги и протянуло к ним сложенные руки, будто держало в них что-то драгоценное. «Я щедро одарю вас! Видите, жемчуга! Вы видели когда-нибудь жемчуг?» Или хоть слышали о нём? — Нам надо идти, — сказал Келли. — О, нет, совсем не надо! И существо исчезло в круговерти тёмной воды. И река вдруг вскипела и раздалась. Над ней возникла голова чёрного скукуна. И лошадь вышла из воды, словно после купания. Такая лошадь, по сравнению с которой все кони замка казались скучными и хилыми, Столь прекрасна она была. Такая лоснящаяся и черная, будто сама ночь. И такая страсть охватила их. Меф и Келли, ничего в своей жизни они не желали так, как ее. В ней была заключена свобода. В ней была власть реки. Она переливалась, как вода, и наделяла их силой. Они увидели друг друга королевой и королем, мужчины и женщины и не надо было ничего дожидаться долгие тоскливые годы. Они различали почтение, окружавшие их, и не надо было больше никого бояться. Ни человека, ни зверя. Никого во всем белом свете. Конь подошел ближе и опустил свою прекрасную голову. Вода стекала по его гриве, и шкура лоснилась и блестела. Он выставил переднюю ногу и опустился на колени, предлагая им сесть к себе на спину. И Келли первым ринулся к нему, лишь смутно помня о страхе. И Меев с распростертыми объятиями пошла ему навстречу, как своему пони, совсем забыв о том, как она любила свою маленькую простую лошадку, ибо страсть загорелась в ней к тому, что обещала и сулила это существо. «Нет», — послышался отчетливый голос, «и я бы не стала». Келли замер, и чёрный конь тряхнул головой. Мэв в ужасе оглянулась, и сердце замерло у неё в груди, ибо на границе чаще стоял незнакомец в сером плаще, и свет и тени так играли вокруг него, что его трудно было рассмотреть. Казалось, рука его лежала на боку на перекрестии меча, и весь его облик был суров и сулил опасность. И там, где только что стояла лошадь, вдруг раздался всплеск, и брызги холодной воды упали им на лица, заставив вскрикнуть от неожиданности. И тут необъяснимая сила, одарившая детей бесстрашием, растаяла в их сердцах, оставив после себя лишь растерянность и испуг. Лес стемнел, а незнакомец был зловещим и опасным. Они стояли на берегу, видимые со всех сторон. И Келли вцепился в руку Меф, окаменев от страха, столь сильного, что и бежать не было сил. «Как опрометчиво», — промолвил незнакомец. «Кто вам позволил явиться сюда?» «Это наше место», — осмелилась возразить в чужаку, который мог быть разбойником, а то и хуже — лазутчиком из Анбега или гонцом в Братхит. И тут же подумала, что лучше уж она бы молчала, но она никогда не умела тихо себе вести и от всего веяло опасностью, и от незнакомца, и от её поспешных слов, и от тёмных берегов Керберна. И ей не удавалось определить, кому принадлежит голос — юному человеку или старцу. Да и на что вообще похуже его звучание, как не могла она и разглядеть незнакомца в тени, которая вовсе не была глубокой, а так, игра листьев и солнца. «Ваше место», — повторил голос, словно эхо, Вовсе нет. И вдруг черты лица незнакомца открыто проступили, словно свет прекратил играть свои шутки или солнце вынырнуло из-за туч. Это был вовсе не человек Анбега, а при более внимательном взгляде выяснилось, что это вовсе и не мужчина, а высокая стройная дама в залатанном серо-зеленом охотничьем костюме с серым плащом поверх него. Широкими шагами она прошла мимо брата и сестры, словно они её и не интересовали, и встала на берегу. «Фиатас!» — произнесла дама таким голосом, от которого мурашки побежали у детей по коже. О, как он был нежен! Но от него вскипели воды, и из реки высунулась золотистая головка, и глаза, тёмные как вода, насторожённо блеснули над рекой. И так они поняли, что перед ним две шии одна из которых стояла на берегу, Здесь и не здесь. Светозара и лучисто иным, нежели дневной светом. «Выходи», — сказала Ши. «Нет». Кубы существа покачивались над водой, и теперь оно выглядело испуганным. «Нет, о, нет, нет, нет». «Сюда. Сейчас же мне назвать твое имя. Я научу этих детей произносить его, и они будут вызывать тебя, когда им захочется». «Нет». — схлипнуло существо, и, выскользнув на берег, оно упало кипой водорослей, пучком старой тины, которая булькала и подрагивала. — Так ты вспомнила, чей это лес и где твое место? — добавила Ши. — Хотите узнать ее имя? — внезапно спросила она у детей, и лес померк в глазах Меф от ее взгляда. А у кели сердце начало так стучать, что, казалось, земля содрогается. — Нет. Задумчиво молвила Ши. «Вы призовете ее раз и захотите снова, и вам понравится, что она рядом и делает все за вас, чем дальше, тем больше, пока не увидите, что вас боятся». «Разве должно такому быть?» «Нет», — ответила Мэв. Она вспомнила речную лошадь и ее всевластие и вдруг вздрогнула от мысли, что мать и отец стали бы крошечными в ее глазах а сама она великая и всемогущей. Нет, мир был предназначен для иного, и ей не хотелось этих запретных вещей. И Келли сказал «Нет». подумал что стало бы, если бы они с Меф сделались всемогущими и одинокими, исчезли бы игры, и лишь страх укоренился бы вокруг них и между ними. Её зовут Килли, — сказала Ши. «Ах!» Звыло существо. «О, нет, о, нет, о, жальтесь!» И оно взглянуло на детей, протягивая к ним худенькие белые руки со сложенными ладонями, словно пряча в них жемчуга. «О, жальтесь, жальтесь, только не покидать реку, нет! Я одарю вас, о, какими сокровищами одарю!» И Моэв захотел из жемчугов. Это было доброе желание и совсем бескорыстное ибо она подумала, как они будут смотреться на шее матери и как-то удивиться такому подарку. Конечно, их надо будет отдать. Но высокая Ши в сером плаще смотрела на нее так пристально и странно, что листья замерли во всем лесу. И она поняла, что та от нее чего-то ожидает, какого-то поступка, какого Мэф еще никогда не совершала, а может, и не совершит. «Что-то мудрое и в то же время простое, как понимание. Оставь их себе», — сказала Мэв. «Уйди в реку и не выходи», — добавил Келли. Существо бросило на них дикий взгляд, склонилось и поплыло прочь. «О, благородное разнесся свой Келли ниже по течению. «Добрые дети! О, добрые!» Звук перешёл в неразборчивое бульканье, и река потекла дальше своим чередом. «Моё прозвище — Чертополох», — важно произнесла Ши, словно забыв о фиатас, как о случайном ветерке. «Возможно, вам можно доверить и истинное моё имя. Я думаю, вы достойны, несмотря на ваш возраст. Но я не пустяк и не мелкая тварь, как эта» с которой, в конце концов, вы поступили мудро, хоть и не сразу. «Теперь нам пора домой», — сказала Мэв со всей серьезностью. «Я отведу вас». «Мы можем и сами дойти», — возразил Келли. «Тогда я провожу вас и прослежу, чтобы вы добрались благополучно». «Нельзя, но я — друг вашего отца». — серьезно сказала Ши. — Значит, он к тебе приходит? — Возможно, и ко мне. — А я думал... — начал Келли, и голос у него оборвался. — Тссс. — Не называй имен на берегу реки, — сказала Ши. Келли подслушивает. — Пойдем, пойдем отсюда. В реке водятся твари и пострашнее эквиски. Она протянула им руки. И Меф мрачно задумалась, и Келли в нерешительности посмотрел на их высокую спасительницу. «Теперь вы стали осторожны», — сказала Ши. «Это хорошо, но вы боитесь не того, кого следует, и это дурно. Ладно, идите, как вам нравится». «Пойдем», — позвал Келли Мэв и взял сестру за руку. И они полезли вверх по берегу реки, прочь от Ши, продирая сквозь заросли меж серых валунов. Здесь рос и папоротник, но его заглушили колючие кусты, чьи шипы царапали их, цепляясь в волосы и одежду. «По-моему, мы неправильно идём», чуть погодя заметила Мэв. «Я думаю, нам надо свернуть левее Келли послушался её, и какое-то время идти было легче. Но это точно не был путь, ведущий назад в Кервэлл и вскоре они остановились, оглядываясь, держась за руки и отчаянно желая вновь оказаться дома. «Надо идти», — сказал Келли. «Но куда?» — спросила Мэв. «Я боюсь, мы потерялись. Тропы нигде не видно поблизости». «Я покажу вам», — послышался голос, а за ним возникла чертополох, самый гущий колючек зарослей, где ни один человек не мог бы пройти. «Это она или лишь кто-то похожий на неё?» засомневался Келли. «Мэв, не верь ей». «Ещё того умнее», — сказала чертополох, и, выйдя из зарослей, вновь протянула им руки, уже более уверенно и даже настойчиво. «Но этот путь ведёт к Анбегу, и сомневаясь, чтобы вы хотели туда попасть». «Я говорю». «Пойдём. Келли и Мэв пошли сейчас же». Их потянуло к ней почти так же сильно, как к водяной лошади. И сначала Келли, а затем и Мэв пошли, хоть и мучимые сомнениями, которые в совокупности рождали недоверие. «Что ж, теперь меня зовут?» — сказала Ши. «Я слышу голос вашего отца. Если он окликнет меня в третий раз, мне придётся оставить вас, и это же будет опасно». Лес проснулся. Сейчас в опасности и вы, и ваш отец. Идёмте, я сказала. Идёмте сейчас же. И Мэв пошла. Слова об угрозе, нависшей над отцом, победили её сомнения. И Келли, хоть и не сразу, бросился бегом их догонять. Ах! В испуге вскрикнула Мэв, и Быши накрыла их своим серым плащом, и солнце скрылось из виду. И сильные руки обхватили их, затопив благоуханием цветов и травы. И туманная дымка закрыла им взор, погрузив их в полумрак. Мэв начала клонить в сон, и она знала, что ей должно быть страшно, но страх почему-то не приходил. И Келли знал это и пытался противиться сну. По крайней мере, думал, что пытается. Но сон окутал его. Он услышал, как Шипра шептала его имя. Укутанная сизой дымкой, Они спали, сами не желая того. Так и принесла ей хорофель и нежно уложила на папоротник. «Они невредимы», — сказала она их отцу. И сердце ее жалось от боли при виде того, как годы обошлись с этим человеком. Но больнее всего было ей видеть его испуг, и то, как он побежал и упал на колени рядом с детьми, как он поднял их спящих на руки и обнял, прижав к себе, словно к нему вновь вернулась оторванная часть сердца. Рафель скрестив ноги, опустилась на землю, чтобы не смотреть на него сверху вниз, и задумчиво оглядела их всех троих, пока Киран приходил в себя. «Они спят», — заверила она его, ибо он мог превратно истолковать этот сон. Так проще было их принести сюда. «Арафель», — промолвил он, прижимая к сердцу своих детей, Две золотые головки, спрятавшиеся под его русой бородой. Слёзы струились по лицу Кирана. Годы проложили глубокие морщины вокруг его глаз. Он налился тяжёлой мужской силой, и всё же его руки держали свою ношу так нежно, что он не мог помять бы и цветок. Так быстро летели годы. Всякий раз, как она видела его, что-то в нём менялось и, казалось, жизнь все больше и больше подчиняет его себе. «Они так выросли», — кивнула она в сторону детей. «Да, они растут». Боль исказила его лицо, давно удерживаемое страдание, которое он привык терпеть. «Я так надеялся. Я думал о тебе. Вся моя надежда была лишь на тебя. Я уповал, что они с тобой». «Со мной». Арафель приложила руку к камню на своей груди. Взгляд кира зиял, как рана. «Нет, ты ошибаешься, человек. Я знал, что ты не причинишь им вреда. Нет, никогда! Или увлеку их чаще, или без твоего ведома уведу их в Элт. Так где же они были тогда? Заблудились? Всего лишь заблудились? О, человек, человек!» «Я боялся. Вдруг я уже так погряз в миру, что ты не расслышишь мой голос», — сказал он. Слёз уже не было у него на глазах, но боль разливалась повсюду. В нём ощущались одновременно гордыня и смирение, и это печалило её ещё больше, чем слёзы. «Ты не понимаешь», — промолвила она, — «я всегда слышу твой голос». И никогда не приходишь. Время, оно иначе течёт для меня. Сейчас я смогла прийти оставила всё. О, поверь мне, мой добрый друг. Приходишь ты или уходишь, ты никогда не идёшь по Элду в одиночестве. Многие годы. Я мечтал хоть о слове. Простосердечно признался он, нахмурив брови. Хотя бы о слове, если нельзя просить о большем. Он нежно поворошил детские волосы, опустив голову, и вновь открыто взглянул на рафель «Но теперь мне не о чем просить. Это всё, о чем я мог мечтать». «Ты звал меня иначе на этот раз. И я почувствовала это. Ах, киран как я бежала, как бежала! Мне всего не передать тебе. Нет, и не сейчас. И не думай, что твоё появление мне безразлично. Значит, им грозила опасность. Они исправились с ней гораздо лучше, чем многие другие. Они многое унаследовали от своего отца. Она увидела, как снова в Киране вспыхнул страх и прикоснулась к его руке. Глупая русалка, они опаснее всего для детей. Держи их подальше от леса и сам. О, мой друг, не надо больше ходить в лес. «Лучше я сама приду к тебе». Жизнь его стала темнее, чем прежде, и многое в нём изменилось. Он всегда был прозорливее многих. Страх просочился туда, где раньше таилась боль. Что изменилось? Не место здесь говорить об этом. Чу! бранвин зовёт. бранвин И тысячи забот нахлынуло на него, углубив морщины на лице. Он обнял детей и попытался встать, но Арафель была проворнее и положила руку на его плечо. «Позволь мне взять девочку», — промолвила она, — «и пойдём со мной». Он передал ей дочь, и Арафель взяла её в свои объятия, укрыв плащом. Киран взял сына и встал. Это был лёгкий полёт меж тенями, мгновенное перемещение. За дымкой тумана возникли стены кервела и выступили из сумрака на дневной свет. «Вот они и дома», — промолвила Арафель, и дети уже начали тереть глаза руками, словно просыпаясь от обычного сна. Она поставила Меф на ноги, поддерживая ее, и посмотрела ей в лицо. «Все в порядке?» Меф моргнула и сонно кивнула. И Келли проснулся и обнял отца за шею. Когда Меф, увидев сразу и отца, и свой дом, кинулась к нему с распростертыми объятиями. «Они знают, что я — чертополох!» — промолвила арафиль начав растворяться в ночи своего мира. «И это к лучшему!» «Возвращайся!» — крикнул ей вслед Киран. Она помедлила, наполовину озаренная солнечным светом. «Возвращайся скорей!» «Кэрвэлл? Хорошо, если ты хочешь. Я приду сегодня». «Да, я приду. Пора. Жди меня на восходе луны». Дети не успели моргнуть, как она исчезла, и тут же затараторили о водных лошадях, о речных русалках, о лесных тропах и чудесных избавлениях. И Арафель продолжала их слушать, удаляясь своими путями. «А потом она велела ей уйти обратно в реку, и мы испугались, вспомнив, что ты говорил нам о незнакомцах», — рассказывала Меф отцу. Слова застряли у неё в горле, когда она вспомнила о том, какой ей был предложен выбор. Ибо он слишком глубоко запал ей в душу, был слишком чёрен и слишком велик для её маленького сердца, чтобы говорить об этом кому-либо, а менее всего тем, кого она любила. Но так или иначе, она добралась до конца своего рассказа, упомянув имя существа. И Келли поведал то же самое. Но мы теперь стала другой. Она уже никогда не сможет быть такой, как была, узнав, что такой выбор. И Келли уже никогда не будет прежним. И она поняла это, глядя на своего отца, и испугалась. Но в душе знала, что поступает верно. Она выросла совсем не так, как того ждала, но об этом нужно было молчать. И Киран, не будучи слепым, увидел, как тайны свели свои гнёзда в его детях. «Вы были шии», — промолвил он и почувствовал прилив отчаянной ревности к тем, кого любил больше всего на свете. «И ваши рассказы не для простых ушей. Есть такие, кого вы можете напугать ими, понимаете? Будьте мудры и молчите об этом». И он взял их за руки и повел к воротам Кервелла. И со стен затрубил рог, будя эхо в холмах. Потерянные были найдены, и все ушедшие на розыск могли вернуться из лесу домой. И вслед за эхом послышались звуки других рогов из леса, из берегов реки. Услышавшие охотники передавали сигнал дальше. Женщины выбежали им навстречу из ворот, и впереди всех бежала Бранвин, которая стояла на стене, всматриваясь в ту часть Элда, который запал ей в душе с давних времен. Она бежала им навстречу, и косы ее растрепались, юбки полоскались по ветру, скользящие ноги едва касались камней. Она схватила в объятия своих пропавших детей и заглянула в их лица, и посмотрела на Кирана и разрыдалась. «Они были с ней!» гневно промолвила Бранвин. «Я так и знала! Я так и знала!» «Нет, они не были с ней», ответил Киран. «Но она отыскала их!» Щеки Бранвен сделались смертельно бледными, и она застыла в смятении. Стоя на грязных камнях на коленях, она взяла в руки лицо Мэв, а потом Келли, и заглянула им в глаза, и, наконец, в отчаянии перевела взгляд на Кирана, ибо ответом ей было лишь молчание. Подбежала Мурна, утирая нос и глаза, и моля о прощении. — Это вы должны просить прощения у Мурны строго сказал Киран своим детям. «Вы убежали от нее, как я слышал». Мэф мрачно присела в реверансе, с трудом шевелять в объятиях своей матери. И Келли прошептал. «Прости, Мурна». Киран оглядел собравшихся и почувствовал, что кроме детей толпа отмечена тишиной. «Спасибо», — промолвил он. «Все вернулось на место». «Потерянное нашлось!» Он положил руку на плечо сына, а Бранвин взяла мэв на руки, и они вошли в ворота замка, которым Киран владел как господин последние десять лет.